Глава тринадцатая. Неожиданная находка. Появилась она под одной из смотровых башен убежища, в месте, где ее гарантированно никто не сможет увидеть, а она, в свою очередь, с этого места может рассмотреть все убежище, по крайней мере ту его часть, что находится на поверхности. И тут также повреждения оказались минимальными. Ванесса заметила несколько рабочих бригад, Спора восстанавливающих теплицы, которыми и было обустроено все наружное пространство убежища Стоун. Также она отметила выбитые стекла наблюдательных башен. Должно быть, появление совета было очень зрелищным. Жаль, она не видела этого. в Ванессе всегда нравилось наблюдать, как сражаются или применяют свои способности другие. Особенно сильнейшие бойцы, применение способностей которых она еще не видела. Это во всех городах триады, ей было известно о каждом бойце и его способностях. А вот подобные отдаленные убежища всегда являлись настоящим подарком для любознательного ребенка, что сидел внутри Ванессы и порой вырывался наружу. В принципе, она уже узнала всю необходимую информацию, а встроенная камера сделала запись. Теперь осталось последнее – понять, какие потери понесло убежище. Это будет одним из главных факторов в оценке боеспособности местного населения и совета во главе с Евой. Выбрав момент, когда одна из рабочих отделилась от основной группы, Ванесса тут же оказалась рядом с ней и вырубила сильным ударом по голове, после чего она сделала еще один переход, на этот раз с оглушенной женщиной в строительной робе. Быстро переодевшись и предварительно вколов строитель снотворное, которое гарантировало минимум 10 часов крепкого сна, Ванесса оказалась на внутренней территории убежища. Ее первой целью был крематорий. Бой был совсем недавно, и если погибших будет много, то они наверняка не успеют так быстро всех сжечь. А второй целью стал медицинский блок. Только там можно было оценить количество пострадавших и, исходя из этого, сделать выводы по общему числу раненых. Большинство в любом случае решат, что их рана ерунда, из-за которой не следует отвлекать медиков от действительно нуждающихся в их помощи людей. Внутри шестнадцатого убежища Ванесса оказалась впервые, поэтому ей пришлось немного поплутать, ища необходимые объекты. Все же будет очень подозрительно, если она начнет расспрашивать, где находится это все. Это в более крупных убежищах вполне возможно провернуть подобное, что она делала уже не раз, а вот в таких крохах точно не получится. К удивлению, Ванесса крематорий был совершенно пуст. Она даже не удержалась и зашла перекинуться парой фраз с дежурной сменой. Прикинувшись, что только вышла из лазарета, Ванесса начала расспрашивать о числе погибших во время атаки Орды. Погибло 32 человека, что было просто нереально мало. Орда насчитывала несколько сотен тысяч морфов, среди которых хватало и эволюционировавших особей. И все, что они смогли сделать, это убить 32 защитника убежища. Это какой-то бред. Что-то просто нереальное. Напади подобная Орда на любое убежище триады, и жертв совершенно точно было бы гораздо больше по крайней мере до той поры, пока не вмешались бы регулярные войска. А первых три убежища вполне могли позволить себе подобную роскошь. Медицинский блок порадовал Ванессу гораздо больше. Задолго до входа на территорию медиков, она наткнулась на длинную очередь страждущих получить медицинскую помощь. А это могло означать лишь одно – медицинский корпус полностью забит тяжело ранеными. Медики не справляются с таким наплывом пациентов, поэтому и возникла столь огромная очередь. Немного постояв в очереди, Ванесса смогла выяснить, что раненых не меньше трех сотен человек. В основном, все пострадавшие были членами отрядов быстрого реагирования, которые отвечали за охрану убежища от десантных забросов морфов. Все реально сильные бойцы сражались на стене, поэтому и было столько раненых. Сейчас под наблюдением медиков находилось и два члена Совета. Самая молодая из людей Евы – Юрико, по прозвищу Банши, которую хотели бы заполучить к себе самые сильные убежища, и Лена, о которой Ванесса услышала впервые. Практически все, кто слышал разговор Ванессы, сходились во мнении, что только благодаря Юрико им удалось так легко отбиться. Они говорили, что девушка в одиночку смогла остановить наступление Орды. Это и позволило остальным советникам обратить Морфа в бегство. Это и уничтожение главного оружия Иерарха. Женщины, рассказывающие в Ванессе о произошедших событиях, постоянно сбивались и путались. Она несколько раз слышала от них слово «он». Он прыгнул следом за Юрико. Он поймал ту тварь, что убивала наших защитниц. Он должен находиться вместе с Юрико у медиков. И еще несколько подобных моментов. Ванесса списала это на пережитое потрясение и ранение женщин и просто не придала их словам никакого значения. Получив всю необходимую информацию, она поторопилась покинуть убежище, предвкушая отличный отдых. Свен, должно быть, уже заждался ее. «Смотри, куда прешь!» – гаркнула на нее какая-то рыжеволосая девица, которая врезалась в Ванессу и едва не сбила ее с ног. Какого черта строители забыли в этой зоне? Здесь нет никаких повреждений. И вообще, у тебя не должно быть доступа сюда. Оставь человека в покое. Не видишь, она идет от медиков и просто свернула не в тот коридор. Ведь так? Сказала рыжий, появившаяся следом девочка, в которой Ванесса тут же узнала сильнейшего бойца 16 убежища. Хоть она ни разу и не была здесь, но просматривала сведения, предоставленные Баррой. Рэй Стоун, 19 лет. В одиночку смогла справиться с эволюционировавшим морфом в 14 лет. Получила при этом черное ядро. Обладает невероятной физической силой, скоростью и реакцией. Трижды отвергала предложение отряды перебраться в более престижное убежище. «Да мне плевать. Если она не видит, куда прет, то ей нужно вернуться к медикам и попросить, чтобы ей очки подобрали». «Благо, у нас подобного добра навалом и сможем подобрать подходящие». Ванесса перевела взгляд на продолжающую Ярице-рыжую и та попыталась оттолкнуть ее в сторону, но ей не позволил сделать это появившийся из того же прохода высокий парень. «Да прекрати ты уже, достала на всех кидаться, пойдемте уже поедим, наконец», произнес он, окинув Ванессу быстрым взглядом сама же Ванесса в этот момент просто впала в ступор. Как? Откуда в этом задрипанном убежище появился мужчина? Причем без каких-либо признаков заражения. У того же Свена периодически возникали проблемы, когда концентрация вируса в организме достигала предела, и ему приходилось в срочном порядке восстанавливаться красными ядрами, Из-за этого его глаза были неестественного ярко-фиолетового оттенка и светились в темноте. Этот же парень был совершенно нормальным. Не было даже намека, что вирус ему каким-то образом вредит. Да и действия энергии ядер не было видно. Неужели Еве удалось найти живого мужчину, который совершенно не подвержен воздействию вируса? Подобная находка всколыхнет не только убежище восточного побережья, но и весь мир, по крайней мере ту часть, с которой имеется связь. Вот только Ванесса не собиралась докладывать об увиденном триаде, и даже Свену она ничего не будет говорить. Раз Ева еще никому не доложила о найденном мужчине, она и не станет этого делать». И не будет этого делать до того момента, пока не будет уверена, что они смогут оставить подобную драгоценность у себя. узнает триада о появлении мужчины у любого из подчиняющихся им убежищ, и она незамедлительно отправит туда карательный отряд. Единственной задачей которого будет доставить мужчину в целости и сохранности, со всеми полагающимися ему почестями а жителей убежища, что решила начать играть по собственным правилам, всех уничтожат. И чтобы другим неповадно было выкинуть нечто подобное, они показательно будут скармливать своевольных жителей морфом. Сделают кучу записей и потом будут распространять их во всех своих владениях. Ванесса с самого первого дня, как приблизилась к верхушке триады и увидела, что творят эти женщины, мечтала убить этих тварей. Она уже год собирала необходимые для этого ресурсы. И вот теперь, когда она встретила этого мужчину, ее мечта может стать реальностью. Теперь главное договориться с этим парнем. А если судить по Свену, то у нее это прекрасно получается. Очень жаль, что он никогда не согласится предать Терезу. Но теперь это было не столь критично. Теперь у Ванессы появился еще один шанс. Нужно спешить, пока кто-нибудь другой не увел парня из этого убежища. Все же его обитатели не блещут особыми талантами. Ванесса еще долго стояла и смотрела вслед уходящей троице. А когда они исчезли за поворотом, одинокая фигура в рабочем комбинезоне также исчезла, оставив в недоумении несколько человек, что проходили мимо.